«Ну, а я б на это рассчитывать не стал», — говорит Кочет. я лошадей, а я ребят наружу выволоку». «Сбежать, что ли, намерен?» — спрашивает Лобёв. Кочет как зыркнул на него ярким глазом. «Я», — говорит, — «намерен сделать то, для чего сюда приехал. Седлай, говорю, лошадей». И растолковал мне, как все в землянке прибрать. Сам тела вынес наружу и в лесу спрятал. Я куски индюшки смахнула в мешок, фонарь разбитый в очаг а земляной пол палкой поворошила чтобы кровь затереть. Кочет засаду метил. Вернувшись из леса, после второй ходки он притащил охапку веток для очага. Развел большой огонь, чтоб много света и дыма получилось. Показать значит, что в землянке кто-то есть. После чего мы вышли к Лабефу, Он с лошадьми под навесом остался. Жилье это, как я уже сказала, располагалось в лощине, где два склона таким острым углом сходились. Хорошее место для того, что Кочет задумал. Лобёфу он велел взять лошадь и занять пост на северном склоне. Где-то на полпути к углу с землянкой, а сам, мол, расположится примерно там же, но на южном. Про меня в этой диспозиции ничего не было, и я решила остаться с Кочетом. Лабев он сказал, «Найди себе там место получше и не сильно шибурши. и не стреляй, пока я не выстрелю. Я хочу, чтобы все они в землянку зашли. Последнего я застрелю, зато остальные окажутся в бочке». «В спину стрелять будешь?» – спрашивает Лобёв. «Только так и поймут, что у нас серьезные намерения. Это тебе не курацапы. В общем, не стреляй, ежели разбегаться не начнут. После первого выстрела я им крикну, не хотят ли живьем сдаться. Если нет, мы их на выходе перестреляем». «В этом твоем плане сплошь убийство», – говорит Лобёв. «Нам же Челмсфорд живым нужен, нет? А ты им ни единого шанса не даешь». А Неду из-за нет смысла шансы давать. Если их возьмут, им одна дорога, на виселицу. Они это знают. Им лучше по-любому драться. Другие могут струсить и лапки кверху задрать. Не знаю. И вот еще что. Мы не знаем, сколько их будет. Но я знаю, что нас тут всего двое. А давай я подобью Челмсфорда перед тем, как он внутрь зайдет. — Мне так не нравится, — говорит Кочет. «Если стрельба перед землянкой начнется, мешок у нас останется, скорее всего, пустой. Нет мне тоже нужен. Мне они все нужны». «Ладно», — говорит Лобёв, — «но если будут разбегаться, я мечу в Челмсфорда». «Из этого своего здоровенного шарпса ты его как пить дать в куски разнесешь, куда б ни попал. Меч в Неда, а я попробую этого не в ноги свалить». «А как Нед выглядит?» «Мелкий такой». «Не знаю, на чем будет ехать, но много языком чесать будет, это точно. Меч в меньшово. А если они там закрепятся? досидят да до вечера, чтоб по темноте пробиваться». «Это вряд ли», — отвечает Кочет. «Ладно, ты не тяни давай, выдвигайся. А если что не так, думай головой». «Сколько ждем?» «Ну, до светла, по-любому». «По-моему, они не приедут». «Ну, может, ты и прав. Все равно шевелись». «Глаз не спускай, лошадь, чтоб тихо, и не засни, смотри, да чтоб зубы не стучали!» Кочет взял кедровую ветку и замел все наши следы перед землянкой. Потом мы отвели лошадей кружным путем по каменистому ложу ручья вверх по склону. Перевалили через гребень, и Кочет меня там оставил, с лошадьми. Велел с ними разговаривать, овсаем давать или рукой им ноздри прикрывать, коли начнут ржать или фыркать. А себе положил в карман кукурузных лепешек, и повернулся идти в засаду. Я говорю, «Мне отсюда не видно ничего». А он, «Я хочу, чтобы здесь ты осталась». «Я с вами пойду, чтобы видно было хоть что-нибудь». «Делай, как велят». «Ничего с лошадьми не случится». «Тебя на сегодня убийств не хватило?» «Я здесь одна не останусь». И мы пошли через гребень вместе. Я говорю, «Постойте, я за револьвером схожу». Но Кочет меня грубо схватил и потащил за собой, поэтому пистолет я оставила «Исполнитель нашел нам местечко за толстым бревном, из-за которого хорошо просматривалась вся лощина с землянкой. Мы отгребли снег, чтоб лежать на опавшей листве под ним. Кочет зарядил оружие из своего мешочка с патронами, а сам мешок положил рядом на бревно, чтоб под рукой был. Потом вытащил револьвер и загнал патрон в ту камеру, которую держал пустой под бойком. К пистолету и ружью у него патроны были одни и те же. Я-то думала разные нужны. Я вся съежилась под дождевиком». Голову к бревну прислонила. Кочет съел одну лепешку. Мне предложил. Я говорю, вы спички посвятите, я на нее сперва гляну. «Это зачем?» – спрашивает. Там некоторые кровью забрызгало. «Никакими спичками светить мы не будем». «Тогда не хочу. Дайте мне лучше тянучку». «Кончились». Я попробовала уснуть, но было слишком холодно. А я не могу спать, коли у меня ноги мерзнут. Тогда я спросила Кочета, что он делал, пока федеральным судебным исполнителем не стал. «Все делал, только школу не держал», — отвечает он. «А, например, что?» «Свежевал бизонов и бил волков на шкуры на ручье «Желтый дом» в Техасе. Видал таких зверюк, что весили 150 фунтов». «Нравилось?» «Платили неплохо, да только мне все эти равнины не по нраву. Слишком ветрено, я так не люблю». Оттуда до Канады деревья в 6 от силы наберется. Некоторым нравится. Если там что и растет, так при нем табличка непременно. А в Калифорнии бывали? Не, не довелось. Мой дедушка Сперлинг живет в Монтере. У него там лавка, и он всякий раз в окно выглянет, а там Синий океан. Каждое Рождество он мне 5 долларов шлет. Двух жен пережил, а теперь женат на Дженни. Ей 31 год всего, на год младше мамы так мама даже ее имени слышать не хочет. В Колорадо я дурака валял одно время, а вот до Калифорнии не добрался. Грузы возил одному человеку по фамилии Кук в Денвере. А в войне сражались? Сражался. Папа тоже. Он был хороший солдат. Не сомневаюсь. Вы его не знали? Нет. Где он служил? Он дрался у таверной лосиные рога в Арканзасе, и его тяжело ранили при Чикамоге, что в штате Теннесси. После этого он вернулся домой и по пути чуть не умер. А служил он в бригаде генерала Черчилла. Я-то больше в Миссури. Вы на войне глаз потеряли? Я потерял его в бою за Лоун Джек, недалеко от Канзас-Сити. Лошадь подо мной убили, и сам я чуть не ослеп. Коул Янгер выпал с подплотным огнем и меня вытащил к своим. Бедняга Коул. Они с Бобом и Джимом пожизненные сейчас в Миннесотской кутуске отбывают. Попомни мое слово. Когда вся правда наружу-то выйдет, выяснится, что кассира этого в Нортфилде Джессива Джеймс застрелил. А вы и Джесси Джеймса знаете? Я его не помню. Поттер мне говорил, он был с нами в Сентрали и даже убил там майора Янки. Поттер вспоминал, он и тогда был злобной гадюкой, даром что совсем мальчишка. Гораздо подле Фрэнка говорил: Если так, то это что-то дозначит? Вот Фрэнка я хорошо помню, мы его тогда звали Козликом, а Джесси нет, не помню. И теперь вы, стало быть, на Янке работаете. Ну, как Бетси умерла, все поменялось. Не те времена, тогда я по такому не помыслил. Пусть и сойки из Канзаса всю мою родню подожгли и скот угнали. Есть совсем нечего было, только скисшее молоко до да зеленые початки. А пожуй початков со стебля, все одно голодным спать ляжешь. «А что вы делали, когда война кончилась?» «А я скажу тебе, что делал. Когда мы с Поттером услыхали, что в Виргинии все сдались, мы поехали в Индепенденс и тоже сложили оружие. Нас спросили, готовы ли мы признать правительство в Вашингтоне и принять присягу звездам и полосам. Мы ответили, что да, в общем, готовы. Так и сделали, наступили себе на горло. Да только сразу нас не отпустили. Дали нам день погулять под честное слово». А утром велели доложиться. «Мы слыхали, ночью должен приехать майор из Канзаса. Всех проверять, не кустоломы ли?» «Кто такие кустоломы?» «Не знаю. Они нас так называли. В общем, не понравились нам эти разговоры про майора. Почем знать, в каталажку он нас запрет или еще чего похуже, раз мы с Биллом Эндерсоном были и с капитаном Куантрилом?» Поттер стащил из конторы револьвер, и той же ночью мы оттуда сделали ноги на паре казенных мулов. У меня до сих пор тот однодневный отпуск, под честное слово, не закончился. А партизан давишь не видать. Так меня и ждет. Эта одежды у нас одни лохмотья остались, а денег на двоих столько, что и наш мат табаку не хватит. Миль 8 от города отъехали, и тут разъезд. Федеральный капитан и с ним три солдата. Спрашивают, верно ли в Канзас-Сити едут. Капитан был казначей, и мы этих господ избавили от монет на сумму больше четырех тысяч. Визжали они так, будто их кровные отбирали. А деньги-то ничьи, правительство то есть. Нам же нужны были подорожные. Четыре тысячи долларов? Да, и при том золотом. И с лошадей их ссадили. Поттер свою половину добычи забрал и поехал в Арканзас, а я в Кейро, Иллинойс. Со своей... Там назвался Барроузом и приобрел себе едальню под вывеской «Зеленая лягушка». На соломенной вдовушке женился.